Чай закончился, и надо возвращаться назад. Но совершенно не хотелось идти в пропахшую потом каменную нору. Нору, которая спасла меня и еще 43 человека от смерти. Обернувшись, посмотрел на полуоткрытую створку воротины, прикрывавшую вход в вырубленный в скале бункер. Из проема высунулся Виталий и побежал ко мне, в руках он держал тарелку. Даже не заглядывая в прикрытую крышкой тарелку, я знал, что там гречка с тушенкой. Две недели в рационе была только гречка с тушенкой или отдельно гречка, отдельно тушенка. Первую неделю меню было более разнообразным. Рис, пшенка, паштеты, рыбные консервы и так далее. Но потом часть запасов накрылась медным тазом, причем совершенно глупым образом. И для того, чтобы проучить и наказать своих коллег по несчастью, было решено сказать им, что из продуктов остались только гречка и тушенка. Вот и приходится терпеть однообразность в рационе. А что делать, если по-другому эти люди не понимают? «Как думаешь, с парнями беда приключилась или просто задержались и еще вернуться? – спросил Витек. «Не знаю», – ответил я, заталкивая в себя кашу. «У нас все равно выхода нет, и остается только одно – ждать. Может, все-таки отправить еще одну группу на разведку? Вдруг парни застряли в пары километров от базы, и у них машина сломалась или еще какая неприятность случилась?» Млять, Витя!» Но ты хоть не начинай, взмолился я. Отправить сейчас спасателей, чтобы через пару дней отправить еще группу спасателей, чтобы спасать предыдущих спасателей. Из пяти стволов, что у нас было, осталось только два, и этого очень мало, чтобы защитить людей. Если ничего не предпринять, то начнется бунт. Сам же видел, как бабы беснуются. Видел, тяжело вздохнув, ответил я. Если к 12 часам не будет никаких вестей, то я возьму Ниву, Мурку. полсотни патронов и сам прокачусь до города. Может, и узнаю, чего. Сходи к Бороде, пусть эфир слушает. Может, парни выйдут на связь или запросят помощь. Хорошо. Витек забрал пустую тарелку и ушел обратно в бункер. Наверное, я был даже рад съездить на поиски пропавших разведчиков, хоть на пару часов вырваться из этого болота. Последние семь дней прошли в спорах, ругани, переходящих несколько раз в возню с рукоприкладством. К сожалению, стать командиром над нашей группой у меня не получилось. Кто или что было этому виной, я не знаю. Скорее всего, факторов было много, но мне сейчас лень заниматься самоанализом. Конфликты возникали из-за всего. Из-за любой мелочи, даже самый мелкий бытовой повод мог перерасти в драку стенка на стенку. Практически сразу можно было увидеть черту, которая разделила нашу группу на две неравные части. Одни поддерживали меня. а другие были против моего руководства. Правда, альтернативы никакой не предлагали, а просто бузили и возмущались. Причем претензии выдвигались порой совершенно противоположного характера. То требовали посадить всех в автобусы и отвезти в город, то наоборот, запереть двери бункера и не высовывать нос наружу. А на бытовом уровне так вообще. Царили разброд и шатание. Бабы не могли договориться между собой, кто будет стирать, кто готовить, а кто убирать жилище. Мужики тоже никак не могли решить, кому какие виды работы выполнять. Дети постоянно дрались и ссорились из-за игрушек, что приводило к скандалам среди взрослых. Даже скудный рацион вызывал множество причин для разногласий и ссор. Оказалось, что в нашем коллективе затесалось несколько вегетарианцев, которые никак не желали питаться из общего котла. Понятное дело, что подобные вопросы и задачи должен решать лидер и командир, то есть вроде как я. но меня большая часть всерьез не воспринимала. А все из-за того, что я вроде как заранее знал о надвигающейся беде и, соответственно, каким-то боком принимал участие в свершении конца света. Вот такая вот логика. Им жизни спасли, а они вместо того, чтобы своего спасателя на руках носить, восхвалять, заглядывать в роты со скоростью света исполнять все его приказы, они вместо этого его «фуй собачий» не ставят и спорят по каждому поводу. Выход из этой тупиковой ситуации был только один. Нафиг всю эту демократию, демонстративно застрелить очередного спорщика и установить железную диктатуру и тиранию. Вот только для этого я был еще морально не готов. Да и в одиночку такое не провернуть. А трое парней, на которых я мог положиться, уехали вчера утром на разведку. И не вернулись. Значит, говоришь, надо две недели, надо просидеть в каком-нибудь бункере, защищенном от землетрясения. мощного электромагнитного импульса, снабженного приличным запасом питьевой воды. А еще из всех аккумуляторов слить кислоту и воду. И пригодятся дозиметры, респираторы и противогазы. Подытожил я услышанное от Вити сценарий апокалипсиса. Да, только ты забыл фильтры для воды. Так вы точно не знаете, кто этот загадочный тип, знающий будущее? Нет, в очередной раз ответил мне Витя. Но сколько можно задавать один и тот же вопрос? Но не знаем мы, кто это. «Не знаем. Самому интересно». «Ладно, черт с ним, с этим вещуном. Ну давай рассказывай, что от меня требуется и на кой ляд я вам сдался». «Мы думали, это ты нам скажешь?» «Недоуменно ответил Витек». «Откуда мы знаем твои возможности?» «Короче, понятно, что ничего не понятно». «Ладно, давай по-другому. Что вы уже успели сделать, а до чего еще руки не дошли?» «Ну, если в двух словах, то мы с Лиской продали квартиру и на эти деньги купили...» полноприводный бронированный соболь, американские сухпайки, генератор, рации, ну и так, по мелочи всякого. Инкассаторский, что ли, соболь? Ага. Ну и на а он тебе сдался? А чего? Вещь в хозяйстве нужная и полезная. Ладно, деньги твои, дело твое. На что их тратить? Место, как пережить апокалипсис, нашли? Ну, так, замялся Витя. Дача у Лискиных родителей должна подойти. Там у них сосед забабахал себе такую халабуду. Стены из бетона, армированные прутами толщиной в руку. Он эту арматуру на строительстве космодрома с коммуниздил, Окна закрыты ставнями из листового железа. Скважина есть, ветряк, теплица, подвал выкопан. Под всем домом, короче. Все по-взрослому. Лихо. А сосед как думаешь, обрадуется, что вы на его дачку глаз положили? Кто его спрашивать будет? У нас ружья есть, так что старый пердун даже не пикнет. о как у вас даже оружие есть если не секрет какое тигра первый веприк м и сайга двадцать к каждый под разный калибр так что мы все продумали какой бы боеприпас нам не попался у нас будет под него ствол самодовольно произнес витек судя по его счастливому лицу он явно ожидал похвалы больше трех сотен патронов на каждый винтарь молодцы только я лучше бы взял три одинаковых ружья под один патрон резюмировал я Ну, раз у вас все так продумано, то совершенно непонятно, зачем вам я нужен. Ах, ну да, вы же сами этого не знаете. Так мы ничего не решим. А давайте я лучше все нафиг раскритикую. Уж чего-чего, а желчи мне и ехидство не занимать. Ну, критикуй, если хочешь. Витек был явно недоволен, что я не рассыпался перед ним мелким бисером. От восхищения. Только позволь заметить, что в деле выживания я, в отличие от тебя, спец. «Ага, это точно. Вот скажи мне, спец, за каким Лешем ты купил ушатанный, с выработанным моторесурсом бронированный соболь? Только не спорь, если списали, значит он ушатанный, тем более, что машина государственная, а это значит ничья, потому что за ним специально никто не следил. Да и сам факт бронирования говорит о многом. Лишний вес, нагрузка на механизмы, да еще и размеры машины. Это же по сути минивэн». «Взял бы лучше грузовик, тот же газон, из новых или ЗИЛ». «Дальше. Что еще за американские сухпайки?» Но ну, это такие наборы, в которых продукты подобраны с учетом суточных норм потребления человека», скороговоркой произнес Витек, как будто читая строчки из рекламного проспекта. «А обычных круп, макарон, картошки и тушенки что, нельзя было купить?» «Что-то мне подсказывает, что вышло бы это в разы выгоднее. А еще мне интересно». «На кой ляд нужно было американские пайки брать, если сейчас вон какой большой выбор наших российских пайков?» «Американские лучше», – твердо возразил Витя. «Почему?» «Потому». «Это не ответ». «Да на форуме выживальщиков, так ему сказали», – влезла в разговор Лиза. «Три дня бедолага из-за компьютера не вылезал, выясняя, чьи пайки лучше, а потом еще две недели угробил, чтобы их из Москвы транспортной компанией получить». И да, ты прав, ценник на них просто поднебесный. В этом наборе банка рыбных консерв получается в шесть раз дороже, чем в любом супермаркете. Лиза, помолчи, ты ничего в этом не понимаешь. Я лучше знаю, что лучше. Аргумент. Ехидно усмехнувшись, произнес я. Ну, раз ты лучше знаешь, что лучше, то я спорить не буду. Тем более, что деньги за пайки никто не вернет. Ну и последнее. Какого размера дача, на которую вы собрались пережидать глобальный катаклизм? Домик небольшой, 4 на 8, но там такого же размера подвал, с высотой потолков больше двух метров. А сколько народу планируется спасать? Нас двое, плюс наши дети, плюс лиски на родители и еще ее тетя с мужем и сыном. Ну и ты, конечно. Итого 10 человек. Я понимаю, на что ты намекаешь, но две недели мы уж как-нибудь потеснимся, а потом можно и чего-нибудь построить. А ты умеешь строить? А чего там уметь? «Дома же ремонт как-то делаю, и там сможем. Руки чай не из жопы растут». «Значит, ты думаешь, что 10 человек смогут просидеть две недели в бетонной коробке площадью 30 метров, справляя естественную нужду в пластиковые баки и обтираясь влажными салфетками? И мы сейчас говорим об обычных людях, а не о специально подготовленных. Да, еще и дети там будут. У тебя есть лучший вариант?» «Возможно», – уклончиво ответил я. «Слушай, «А я тут чего еще подумал? А мне кого любить? В смысле, если у вас там каждой твари по паре, то где моя пара? И сыну Лизиной и тетке сколько лет? Восемнадцать? Ему пару нашли? Или ты хочешь бочину заточенную железяку получить от страдающего сперматоксикозом юнца, который элементарно возжелал твою жену, потому что она единственная баба более-менее подходящего возраста в округе?» «И что ты предлагаешь?» – насупился Витек, недовольный моими доводами. Все знакомые знали, что Цветковы частенько ссорятся на почве ревности. Если можешь что-то предложить, то предлагай, не молчи. Я, конечно, не выживальщик и все такое, но думается мне, что людей должно быть минимум 50. Причем эти счастливчики не абы кто, обладатели необходимых для суровой жизни навыков. Механики, врачи, строители, военные, электрики. Да, блять, чтоб хотя бы могли движок в жигулях перебрать или свинью зарезать и освежевать. Понял. теперь по поводу помещения но в смысле убежища оно должно быть больше причем в разы больше чем загородный домик пенсионера расхитители арматуры я бы с этим поспорил сварливо заявил витек но мне очень хочется послушать как ты разовьешь дальше свою мысль ну о фигли тут развивать выдержав трагическую паузу продолжил я мне с самого начала было понятно зачем вам я все из-за моей последней работы Вот уже как три месяца тружусь на должности менеджера по закупкам в компании Ной, которая строит коттеджный поселок Ковчег. Ной строит Ковчег? Усмехнулся Витек. Сам знаю, что смешно. Вот только когда ты увидишь, что из себя представляет этот Ковчег, точно перестанешь смеяться. И что там такого удивительного? А то, что этот проект задумывался именно как убежище на случай апокалипсиса. Там есть скрытый глубоко под землей бункер, Снабженной системами очистки и фильтрации воздуха и воды. Есть собственная электростанция, есть емкости для запаса воды и топлива. «Да ладно», – недоверчиво нахмурился Витя. «А как нам внутрь попасть? Там, наверное, не протолкнуться от охраны». «Поселок охраняют два пенсионера из ближайшей деревни. Проект временно заморозили, у руководства возникли кое-какие проблемы с документами, вот они пока решили повременить со стройкой». «Ну, а я вроде как, Самое высокое начальство на месте. По крайней мере, у меня есть ключи от центрального убежища и от склада стройматериалов. Подожди, что-то я не понял. Ты же вначале говорил, что это коттеджный поселок, а теперь говоришь, что ключи есть только от склада и какого-то убежища. Лиза строго посмотрела на меня, пытаясь улучить на лжи. Там по проекту должен быть коттеджный поселок на 20 жилых домиков и 10 построек инфраструктуры, а фактически только фундаменты залиты под домики. Частично проведены коммуникации. но ну и двойной ниткой забора все это обнесено. В центре же поселка есть искусственно насыпанный холм, внутри которого был то ли скрытый командный пункт, то ли еще какая-то армейская хрень. Не знаю, но выглядит это как закопанный под землей трехэтажный особняк, состоящий из нескольких десятков больших комнат, различного размера и пяти огромных залов, размером с волейбольную площадку. Внутри можно вольготно разместить не меньше двух сотен страждущих. Подземное убежище практически готово к приему жильцов. Там работы на пару дней, чтобы провести кое-какие пусковые и сборочные работы». «Ну что, офигели?» Я довольно улыбнулся, глядя на ошарашенные лица Цветковых. «Это вам не дача 4 на 8». «Но я так понимаю, что все равно надо еще денег, чтобы провести все эти пусковые и сборочные работы. Да и рабочие нужны, которые во всем этом понимают», – деловито спросила Лиза. Конечно, нужно заправить топливные баки, надо заменить кое-что из электрики, опять же мебель закупить, кухонную утварь, печи и еще много чего. Работы хватит. За рабочих не беспокойтесь, у меня есть на примете надежная бригада, которая как раз работала на этом объекте. Они сделают все в лучшем виде. А по деньгам, думаю, что в полтора-два миллиона рублей можно уложиться. И то это с учетом того, что время поджимает и придется переплачивать за скорость. У нас таких денег нет. «И взять негде!» – в один голос отозвались Цветковы. родители тоже свою квартиру продали?» – спросил я. «Нет, но мы никак их не заставим это сделать. Даже не думай в этом направлении. Надо искать деньги где-то в другом месте. Родители в жизни не поверят в апокалипсис». «Интересно девки пляшут», – ухмыльнулся я. «А как вы собирались брать их с собой, если вы им ничего не сказали?» А мы бы под каким-нибудь предлогом затащили бы всех родственников на дачу за день до часа Х. Ну а когда все началось бы, то они бы никуда не делись. Оригинально. Это что ж получается? Кроме меня и вас двоих никто не знает, что через две недели наступит большой писец всему живому. Получается так. Виновато развел руками Витя. Сам подумай, как можно заставить поверить обычного человека, что скоро наступит апокалипсис? Мы в это поверили, потому что нам предъявили неопровержимые доказательства, плюс кое-какие факты из нашей слизкой личной жизни, о чем никто, кроме нас, не знал. С тобой та же самая история. А как другим доказать, что скорый конец света это не вымысел, я не знаю. А вот это и есть первая по-настоящему серьезная проблема», – заявил я. «Как заманить людей в ковчег и удержать их там, чтобы дать им возможность спастись и выжить?» «И еще проблема с деньгами». Напомнила Лиза. «А у тебя, Вячеслав, нет никакой возможности раздобыть нужную сумму денег? Судя по твоей машине, ты при деньгах. Машину, квартиру и все ценное я три месяца назад продал. Есть у меня, знаете, кое-какие финансовые проблемы на 30 лямов». «Ничего себе!» Витек приоткрыл рот от удивления. «Ты что, сжег автомобильный салон?» «Нет, авиационный салон», – неудачно пошутил я. «А может, ограбим кого-нибудь?» «Предложил Витя. Ты же должен знать состоятельных людей. Дай нам наводку». «На, держи». Я достал из кошелька пятихатку и положил на стол. «Вот тебе наводку, Витя. Ты что, апокалипсис решил встретить на нарах?» «С чего это?» «Еще целых две недели. Если сразу не засыпемся, то нас менты вряд ли так быстро вычислят». «Максимум два дня, и к тебе в двери постучатся менты, спросив, какого будет, ты в бандосы подался». Вот помню, примерно с год назад на трассе хлопнули машину, которая везла сантехнику на 12 лямов. Остановился в поле водитель пописать, а ему по башке дали. Сейф из кабины выдернули и сбежали. Так потом всех дилеров, которые покупали товар в этой конторе, менты полгода трясли. Даже тех, кто у них покупал товар один единственный раз. Ибо и последнему тупому валенку было понятно, что если машина везет товар из пункта А в пункт Б, то значит, скинув товар в пункте Б, она будет возвращаться обратно с деньгами и, соответственно, наводчик из этого самого злополучного пункта «Б». Это я к тому, что чаще всего ищут грабителя в ближайшем окружении жертвы или тех, кто был осведомлен о финансовом положении и в подавляющем большинстве рано или поздно вора ловят. Ну, а если не машину, а какого-нибудь богатея из тех, что копят деньги на дом или на дорогую машину? Сейчас деньги дома не модно держать. В банк, на депозит или просто в валюту перевести и в банковскую ячейку на длительное хранение. А если нужны средства на расходы, то для этого есть карты. А как же твой зять? У него вроде 2 миллиона долларов выхватили. Витя, не сыти мне на раны!» Скривившись, как от зубной боли, взвыл я. «Именно с ограбления тестя вся моя налаженная, сытая и добротная жизнь рухнула в тартарары. С тестем было все неоднозначно». Во-первых, о том, что он будет продавать свой торговый центр, никто не знал. Ни я, ни его жена, ни дети, никто, кроме тестя и покупателей. А во-вторых, деньги должны были пролежать в доме всего одну ночь, а утром их бы положили в банк. Так, кто же тогда твоего тестя ограбил? Не знаю, Витя, не знаю. Но если я, если бы мне эта сука попалась, кишки на кулак намотал бы, из-за этой скотина у меня вся жизнь наперекосяк пошла. И что делать? Лиза разочарованно вздохнула. Без денег у нас ничего не получится. Вот наша главная проблема. С деньгами как раз и не проблема. Есть у меня заначка на черный день. Там как раз хватит, даже еще останется, чтобы нормальной жрачки купить, а не давиться пиндовскими пайками. Не хотелось, конечно, эту заначку тянуть. Но раз апокалипсис, тут уж все средства хороши. Да нормальные там пайки! Возмутился Витек на мою подколку. Нормальные! Шучу я. Давайте расстанемся на пару дней. Я пока займусь вопросом с запуском ковчега, а вы подготовьте список возможных кандидатур для нашей коммуны. Строителей, механиков и радиста. Я беру на себя. Ну, еще пара вояк с боевым опытом. Тоже за мной. Быстро подсчитав в уме численность друзей, озвучил их количество. С учетом жены детей примерно наберется человек 20. Остальные за вами. Слава, если у тебя есть лишние деньги, то надо бы дополнительно закупиться медикаментами, И хирургическим инструментом. Лиза мелодично постучала ногтями по крышке стола, ожидая моего ответа. «Тысяч двести. Двести пятьдесят. Можно выделить». Ответил я. «Послезавтра встретимся. Я вам деньги и отдам». Договорились.